«Один раз познакомила с девушкой». «С девушкой?» «Да». И «Карен сказала мне как-то, что к ней на день приведет ее близкая подруга». «Слушай, прожужжала. Какая-то девица смелая, какая бесшабашная». «Наболтала, бог знает что. Я ждала, что появится что-нибудь действительно сногсшибательное. И вот она приехала». «И что же?» «Действительно странная», — сказала Гинни. «Очень высокая, длинноногая. И Карен твердила...» Так баранна бы ходила иныт такие длинные ноги, а девица это сидела и молчала. Ну, пожалуй, красивая, но удивительно странная. Казалось, дыра сама как воск нет. Может, чего-то она глоталась? Наконец она заговорила, после того, как чуть, -чуть не час посидела совсем молча. И говорила что-то совершенно безумное. А как звали эту девушку? Не помню. Кажется, Эндри. Она студентка? Нет. Что-то летиса Сеннин много она работала, Карен говорила мне сестрой. Попробуйте вспомнить её фамилию, попросил я. Мими взвинула брови и уставилась в пол, затем покачала головой: "Нет, не могу. Пропустили мимо ушей". Мне хотелось подольше задержаться на этой теме, но приходилось считаться со временем. "Ну что вы ещё можете сказать о Карен?" была она нервной, беспокойной. "Нет, У нас тут вот все нервные, особенно во время сессии, но она, будто клевала на все. Была как полумертвая, встряхивалась только, когда ей надо было ехать на свидание. И так всегда была устала и вечно жаловалась на усталость. Много спала? Да, спала она почти на всех лекциях. Много ела? Не особенно. Во время обеда тоже часто клевала носом. И в таком случае она, наверное, теряла в весе. Напротив прибавляла довольно заметно. С начала занятий она так пополняла, что не могла влезть ни в одно платье, и пришлось покупать новое. А еще какие-нибудь перемены вы в ней заметили? Конец второй дорожки первой костерки.